Глава 5. Когда после награждения и коротких расспросов комбат вышел из штаба военно-морской базы, его уже ждал батарейный мотоцикл с ординарцем Пробневым за рулем и старшиной батареи Мичманом Юрашем на заднем сидении. Примечание. В довоенное время в СССР части береговой обороны, береговой службы были выделены в отдельный род войск. Их служащие носили обмундирование служащих военно-морского флота, но воинские звания имели ряд особенностей, в частности, три звания. Краснофлотец, старший краснофлотец, ефрейтор и мичман армейский старшина соответствовали аналогичным званиям на флоте. Все остальные звания, от младшего лейтенанта до генерал-полковника, соответствовали общевойсковым. Однако с мая 1940 года к ним прилагалось определение береговой службы. Конец примечания. Бойцы принялись было поздравлять командира с возвращением и медалью, но капитан с наигранной суровостью прервал эти слова излияния. «Отставить! Скоро у самих груди в крестах будут! К тому все идет!» И, устроившись в коляске, приказал ординарцу гнать в часть, а Мичману докладывать ситуацию. А еще по ходу дела капитан обратил внимание, что кроме полагающегося старшине батареи пистолета, юраж был вооружен карабином и двумя лимонками в подсумках. Висел карабин и за спиной у Пробнева. «Теперь за предел части только с таким вооружением», перехватил его любопытствующий взгляд старшина, по привычке подкручивая косматую правую бровь, словно казачий ус Враг, говорят, десантами решил пройтись по нам. И что, хотя бы один из диверсантов сумел приблизиться к расположению батареи? Я вам так доложу, товарищ капитан. У нашей пока не замечено. Но одного рыбака взяли неподалеку от 29-й батареи капитана Ковалевского. Считайте, почти у штаба дивизиона» а другой был смертельно ранен в перестрелке неподалеку от стрелковой части, расквартированной в Чебанке. Вроде бы узел связи хотел взорвать, для чего и взрывчатка в степи была припрятана. А на окраинах города еще и постреливают, в основном в офицеров. Судя по всему, страх на нас нагоняют. Однако все это маневры, лучше расскажите, как там, на войне, на той, настоящей. Отставить расспросы. «Докладывайте, Мичман, что сейчас на батарее происходит, чтобы время потом не тратить». Юраш подождал, когда в очередной раз угомонится со своей проверкой патруль и посоветовал молчаливому рулевому, как держать курс, чтобы на пути попадалось как можно меньше уличных баррикад и патрулей. Саму же суть событий принялся излагать с деятельности временно назначенного комбата Лиханова, по поводу которого так и заявил что старший лейтенант революционно-взрывной, а потому нервный и до неестественности правильный. И что он, старшина батареи, так прямо в лицо ему об этом и сказал. «Точно так и сказал», — подтвердил рулевой. И как же Лиханов отреагировал, улыбаясь, поинтересовался комбат. «Философский задумался», — уверенно ответил Юраш. «Точно, задумался». — вновь охотно подтвердил ординарец. Четвертые сутки молчит, все пытается понять, что такого за умного старшина хотел изречь ему словесами своими. «Молчал бы ты, опиум народный!» — проворчал Мичман. «Тут, товарищ капитан, какая принципиация получается? Матом их кроешь — обижаются. Пытаешься с ними как-то поинтеллигентному тоже не понимают». «Выходит, что принципиация у тебя неправильная, старшина», — заключил Гродов. «Просто матом надо крыть интеллигентно». «А что? Это подход. Вот только интеллигентного мата пока что никто не изобрел». «Такая вот принципиация получается». Ординарица вновь рассмеялся, однако Гродов не только не поддержал его, но и сурово, отсекая иронию, поинтересовался. Оборону самой батареи командование базы усилило. Что там с орудиями прикрытия? Да вроде бы пытается усилить. Во всяком случае батарея 45-ок у нас теперь уже семиорудийная. Плюс подбросили шесть минометных стволов и две счетверенные зенитно-пулеметные установки. Вдобавок к тем двум зенитным орудиям и двум с счетверенкам, которые уже были, задумчиво уточнил комбат нам бы еще роту морских пехотинцев подбросили, и можно воевать. Но даже сейчас это уже не батарея, а небольшой укрепрайон, признал Гродов. Теперь важно превратить эти разрозненные подразделения в один коллектив с единым командованием и единым пониманием цели. С подобной разгромленностью я столкнулся еще там, на румынском плацдарме, Уверен, война научит нас ценить и единоначалие, и каждый ствол, пусть даже винтовочный. Теперь они двигались по пересыпи, и по левую руку, в просвете между домами, то и дело возникали камышовые плавни Хаджибейского лимана, будившие у Гродова воспоминания о плавнях мыса Сатуноу и Пардины, а по правую — строение зерновой и нефтяной гаваней». Дополняли эту картину корпуса небольших военных судов, ждущих своей очереди у ремонтных стапелей, а также на рейде у входа в порт. Причем само присутствие их возрождало у бывшего коменданта плацдарма ведение дунайских заводей, в которых выжидали своего часа мониторы и бронекатера речной флотилии, и которые в любой ситуации оставались последней надеждой десантников. Некую новизну привносила разве что Белая башня Воронцовского маяка, к которой с двух сторон подступали мощные, из огромных блоков выстроенные волнорезы, защищавшие гавань от штормовых волн. За пересыпью дорога стала петлять между степными пригорками, с которых открывался вид на дальний рейд, на котором теперь почти не видно было торговых или пассажирских судов. Только два эсминца, словно стражи всех доспехов, стояли по обе стороны залива, охраняя его от всякого, кто посмеет посягнуть. Засмотревшись на море, Гродов не сразу обратил внимание на натужно дребезжащий звук, долетавший из глубины Приморской степи, и лишь со временем сумел различить в Поднебесье звено тяжелых бомбардировщиков идущих на город уже как с тыла, со стороны Николаева, откуда их появление ожидали меньше всего. А за ними еще и еще одно звено. Причем все они шли под прикрытием истребителей. И, наконец, в варьергарде этой армады развернутым строем двигались шестеро немецких штурмовиков, таких знакомых комбату по боям на плацдарме. Вся эта воздушная эскадра разделилась на два потока, один из которых пошел в сторону порта, другой на промышленные пригороды — Пересыпь, Слободку, Молдаванку. В районе порта тут же подала голос зенитная батарея. Послышались выстрелы и где-то в глубине Слободки. Но остановив мотоцикл на загородной возвышенности и осмотревшись, комбат сразу же обратил внимание на то, как слабо защищен город от авиации противника и на то, что в небе пока что не появился ни один советский истребитель. Он перевел взгляд в ту сторону, где располагалась его батарея. Нет, похоже, эта часть предместья пилотов пока не интересовала. Приказывая рулевому гнать мотоцикл дальше, Капитан был уверен, что доберется до командного пункта батареи без приключений. Но через несколько минут на выходе из пике немецкий пилот заметил мотоцикл, идущий вслед за появившимся из-за поворота грузовиком. Решив, что дорожные цели более беззащитны, нежели те, что находятся в порту, и что в коляске мотоцикла наверняка сидит офицер, он опять снизился и пошел в атаку. Но еще до этого Дмитрий успел крикнуть своему ординарцу «Влево руля! В кювет!» и, вырвав из рук мичмана карабин, успел выстрелить в надвигавшийся на них фюзеляж вражеского самолета. Он был уверен, что попал. Тем не менее грузовик, находившийся метрах в ста от них, мгновенно вспыхнул, и уже неуправляемый стукнулся о придорожное дерево. А пилот, прострачив щебенку, буквально в полуметре от мотоцикла увел самолет в сторону лимана. Пробнев хотел броситься к пылающему грузовику, но Гродов вовремя успел схватить его за плечо и заставил вернуться, чтобы вместе с ним залечь в кювет. Мичман благоразумно последовал их примеру. А еще через минуту раздался такой мощный взрыв, что куски кузова и металла буквально усеяли все пространство вокруг них. Что же он такое бедолага ввез, что так аховски рвануло? Отряхивал себя от пыли и комков земли Юраш, усевшись рядом с мотоциклом. — Судя по всему, бочки с горючим, — ответил капитан. А немец, сволочь, видать, прошил его из своего крупнокалиберного, зажигательными. Они вместе взглянули на мотоцикл, рядом с которым лежал Мичман, и увидели, что передок коляски насквозь прошит куском какого-то железа. «Видно комбат», — крестясь проговорил Юраш, — «ты не только сам прибыл», но и войну с собой на прицепе привез. Зато с этой минуты на двух обстреленных бойцов на батарее станет больше. Поверь, старшина, в бою это дорогого стоит. Возвращение комбата старший лейтенант Лиханов встретил как избавление от мук телесных и душевных. За время задунайского рейда Гродова на батарее прошло несколько инспекционных проверок, каждая из которых начиналась и завершалась учебной тревогой. И все бы ничего, но всякая придирка проверяющего вызывала у вспыльчивого заместителя командира батареи желание дерзить, сопровождая свою дерзость мрачным юмором. Выслушав его, Гродов лишь сочувственно улыбнулся, то, что всякий проверяющий не послан дьяволом знает каждый командир, но за дунайский рейд показал, что самым жестоким инспектором все-таки оказывается война, и буквально через несколько дней мы в этом убедимся. Считаете, капитан, что румыны и немцы все-таки окружат Одессу? Теперь уже так считает сама судьба этого города. У войны свои законы, желаниям и эмоциям нашим не поддающиеся. Да не может быть, чтобы такой город, такой прекрасный порт наши войска оставили врагу. Сюда перебросят корабли флота, подтянут живую и бронированную силу, нанесут серию таких контрударов, что враг откатится назад к границам». «В том-то и беда наша, Мичман, — с грустью в голосе произнес комбат, — что слишком много таких вот романтиков, как ты, оказалось в наших штабах, причем самых высоких. Вряд ли Мичман в состоянии был понять, что имеет в виду капитан». До городов и не старался разъяснить ему суть своих слов, а тем более убедить его в своей правоте. Другое дело, что в эти минуты ему вспомнился стрелковый корпус, на который была возложена оборона всего огромного междуречия Дуная и Днестра, но который, тем не менее, вступил в войну, не имея в своем вооружении ни одного танка. Наверное, до конца дней своих будет помнить он текст телеграммы штаба Черноморского флота, который обещал прислать на плацдарм в помощь его десанту тысячу краснофлотцев, но с условием, что зажатая на одном из узких рукавов пограничной реки теряющая корабли и людей флотилия, изыщет возможность хоть как-то вооружить этот полк. Примечание. Подробно об этом со ссылкой на документы читайте в романе «Черные комиссары». Конец примечания. А еще ему вспомнился кровью и мужеством добытый плацдарм у Килии Веки, на который не только не перебросили подкрепление, но и тут же сняли с него всего лишь несколько дней тому назад направленный на плацдарм стрелковый полк. Разве мог он забыть признание штабистов флотилии о том, что сотни добытых во время задунайского рейда его Гродова бойцами трофейных румынских винтовок пошли на вооружение призывников корпуса и ополченцев, поскольку иного оружия в распоряжении штаба корпуса попросту не оказалось, и дожились они до такого состояния дел только потому, что те, кто еще недавно радостно рапортовал о готовности армии, флота и населения к отражению любой агрессии, не позаботились даже о создании достаточного запаса личного стрелкового оружия. «В том-то и дело, Мичман, — задумчиво произнес он, — что нет у нас пока что такой ни живой, ни бронированной силы, которая способна была бы остановить врага на подступах к Одессе. Не существует ее старшина батареи. Вот в чем беда. Где-то там, на Днепре, на Дону, может, и остановим. Однако на этом этапе войны, — решительно покачал головой, — нет, ни в коем случае. И это не паникерство, а трезвая оценка реального положения на фронтах. Так что все будет теперь зависеть от мужества и находчивости каждого из нас, каждого бойца. Вот такая получается у нас агитка бедного Демьяна.